Дарья себе места не находила. Она, когда нервничала, испытывала потребность в движении, в разговоре, в каком-то действии. Вот и в этот раз, поссорившись с Игнатом, Дарья сначала помыла все полы и окна в доме, сварила сложный обед из трех блюд, а затем поздно вечером побежала к Игнату, чтобы еще раз попросить у него прощения. На него это всегда благотворно действовало, когда Дарья являлась мириться первой. Но в этот раз чего-то не получилось. Дарья позвонила ему, попросила выйти. Не в дом же ей заходить, ведь там Лариса Игоревна. Игнат выйти отказался и заявил, что все бесполезно, и мириться он не намерен. Сообщил, что как только уладит дела с матерью, то уедет из города. Дарья испугалась и принялась рыдать. Игнат в ответ сказал, что слезы не помогут, ему очень жаль, но он твердо решил уехать, и все тут. Затем связь прервалась. Вероятно, он нажал на отбой. Дарья рыдала всю ночь а на следующий день отправилась к Катерине, своей старшей сестре. Она в тяжелые моменты жизни именно к Катерине бежала за утешением, как и в детстве когда-то. Сестра жила за городом. Она работала бухгалтером при огромном агрохолдинге, где выращивали овощи, фрукты и зелень. Этими дарами природы питалась вся область, часть уходила в соседние регионы и даже в Москву. Агрохолдинг – своего рода завод по сути, с полями, парниками, садами, где трудились наемные работники. Это была какая-то другая, новая жизнь, непонятная Дарья. Она с детства думала, что все сельскохозяйственные товары поставляются в города из деревни, крестьянами. Оказывается, не совсем так. Да, еще существовали фермерские хозяйства, напоминающие прежний старый быт. Но помимо них были и такие вот сельскохозяйственные предприятия – заводы на земле. Агрохолдинги. Мир изменился. Живя в городе, никто и не задумывался, откуда берутся продукты на полках супермаркетов. Последние пару лет Дарья в своей специальности стала сомневаться. Она работала учительницей географии в школе, и чем дальше, тем сильнее распространялось дистанционное обучение. А что если скоро и вовсе учителя станут не нужны? Их заменят специальные программы. Дарью подобные перспективы пугали. Она пока еще не понимала, что происходит. Становится жизнь лучше или, наоборот, хуже, сложнее. И в этом новом, незнакомом мире оказаться вдруг одной безнадежного мужского плеча рядом страшно. Катерина уже ждала Дарью. В доме сестры пахло яблоками и корицей. «Привет, родная. Штрудель испекла. Мои-то в отъезде. Через неделю только вернуться. Катерина говорила о своем муже и сыновьях, давно уже взрослых. «И хорошо. Посекретничаем вдвоем как раньше», — обняла ее Дарья. «Что случилось? На тебе лица нет?» — забеспокоилась Катерина. «Кажется, Игнат меня бросил», — пожаловалась Дарья и разревелась. Потом уже за столом начала рассказ о том, что произошло. Игнат вдруг заявил, что устал. Ему, как он выразился, надоела моя двойственность. «Двойственность? Это что-то новенькое», — удивилась старшая сестра. Он говорит, что я все понимаю, но ничего не делаю. Что я обманула его. С детьми, например. Но я не обманывала. У меня своих трое. Помню, как тяжело было с ними, еще маленькими. И тут четвертого рожать. Я хотела подумать, осознать. Не надо было ему ничего обещать с самого начала. Отвечала бы «посмотрим, как получится». Но и он тоже хорош. Взял женщину с тремя детьми. Какой еще четвертый. Вот Игнат тоже о том. «Почему я отказалась официально с ним расписываться? Но если мы распишемся, то как с наследством-то? А мои дети как?» Поначалу Катерина мало что понимала из рассказа сестры. Но потом постепенно ее лицо приняло какое-то грустное выражение, словно она наконец сделала выводы, и эти выводы оказались совсем неутешительными. Дарья взмолилась. «Катя, ну скажи, что ты об этом думаешь? Он гад? Он разбаловался? У него другая?» Тут сложно сказать, — пожала плечами старшая сестра. У вас с ним с самого начала как-то, и правда, не по-настоящему было. Когда вы не пойми, кто друг другу ни муж, ни жена, ни отец он твоим детям и ни отчим. Брак, конечно, тоже мало что гарантирует, но вот при подобном сожительстве, когда все на тоненькой ниточке висит и ничего определенного годами не происходит, то это тоже плохо. Это другая крайность, понимаешь? Ниточка в конце концов порвалась. «И что делать теперь?» Испугалась Дарья. «Он хороший мужик-то твой, Игнат. Надо было тебе замуж идти, когда он предлагал». «Но дом...» «Плевать на дом. Человек важнее», сдержанно произнесла Катерина. «Вот что тебе этот дом? Дети все равно из него разлетятся. Люда вон уехала. Скоро и Маша с Колей тоже уедут. Понимаешь, я еще за девочек боялась». Как чужой мужчина рядом. Ты же их надо хорошо знала. Он не маньяк, не тайный извращенец. Но все пишут. Вот именно, пишут. Да, в соцсетях только об этом и пишут. Но ты же с живым человеком жила. Ты его видела? И в передаче столько об этом. И в новостях. А у меня девочки. Тогда вовсе не надо было с мужчиной связываться, устало произнесла Катерина. Да вот и в этом тоже... Действительно двойственная. Нет-нет, не хочу сейчас на тебе топтаться, обвинять только тебя. И Игнат, наверное, тоже в чем то виноват, не проявил вовремя настойчивость. Хотя, какая настойчивость? Тебя же не переупрямить. Он тряпка, он не мужик, вырвалась у Дарьи. Ага, теперь тебе его обвинить надо, чтобы полегчало. Он не тряпка совсем. Он тебя слушал и шёл навстречу, принимал твои условия. Но ты... Его просьб упорно не замечала, игнорировала. Ты, Игната, не слушала и не слышала. «Да он мне ничего не говорил!» — возмутилась Дарья. «Все он тебе говорил. Только без нажима и шантажа, без этого бычения, свойственного альфа-самцам. А ты что хотела? Чтобы Игнат по столу стукнул кулаком да рявкнул? Вот только тогда это бы стало считаться настоящим разговором, по-твоему. Но он же, Игнат, не такой». «Он говорил с тобой, как нормальный воспитанный человек говорит с другим нормальным воспитанным человеком». «Ничего он мне не говорил. Все внезапно случилось раз, и он заявил, что устал и хочет уйти. Ничего не предвещало же!» «Даша, Даша, ну я же тебя знаю. И Игната тоже неплохо успела изучить», — мягко произнесла Катерина. «Я вообще думаю, что он из тех людей, что долго терпят, а потом взрываются, и все». Уходят с концами. Люди бывают двух типов в основном. Есть те, кто постоянно выясняет отношения на каждом шагу. А есть такие, как Игнат. «Так ты думаешь, что все пропало?» С тоской произнесла Дарья. «Я его потеряла. Игната больше не вернуть». Попробуй еще раз объясниться с ним. Согласись со всеми его условиями. Разумеется, с теми, которые тебя устраивают. Себя тоже не надо ломать в угоду-то. «Покажи ему, что ты его слышишь!» Дарья вздохнула, смахнула слезы с лица, попыталась улыбнуться. «Ты такая умничка!» «Нет, милая, я очень-очень простая. И по статьям в интернете, по советам блогеров не живу. Стараюсь своей головой думать. Я тебя отчасти понимаю. У тебя девочки. Две девочки и мальчик. Ты хотела их обезопасить, и потому держала Игната на расстоянии» сколько матерей, которые ради штанов в доме пожертвовали своими детьми. Но годами, годами держать порядочного человека на вторых ролях. «Он сказал, что его очень обижало, что я его выставляла из дома, когда он заболевал», — призналась Дарья. «Но это же нормально и правильно». «Ох, тут трудно судить», — покачала головой Катерина. «Если при каждой простуде мужика отселять, то...» «Я не знаю это, как все время давать ему понять. Ты никто. Твоя жизнь и твое здоровье второстепенны». «Ага. Он с разной заразой работает. Я должна детьми рисковать». «Так и не связывалась бы с ним вообще». «Он тоже так сказал». Истерично рассмеялась Дарья. «Послушай, если бы он чем-то таким серьезным заболел, очень опасным, тогда да, наверное, надо человека отселить на время, пока не выздоровеет. Туберкулезом там». Или чем-то подобным. А при каждой простуде из дома гнать ⁇ это перебор. Вот если у тебя кто-то из детей заболевал, ты его этого ребенка от других деток отселяла. А если ты сама заболевала, ты бежала прочь из дома. Но это другое. Ты Игнату каждым таким изгнанием показывала его ненужность и неважность, его незначимость. То, что он не принадлежит вашей семье. У вас с ним не было семьи, понимаешь? Да. «И что теперь?» «Теперь борись за него. Соглашайся на брак, роди ему ребенка, не выгоняй при каждой простуде». «Какой кошмар», — пробормотала Дарья. «Я ничего из этого не хочу делать, честно». «Тогда отпусти Игната». «Как отпустить?» «Больше у меня никого не будет. Не так много желающих. Да и нет других мужчин у нас в кострове, подобных Игнату. Я с тобой согласна, он классный. Он умный и добрый». «Он потрясающий!» Дарья опять принялась плакать. «Я вот только сейчас начинаю понимать, насколько он хороший. Представляешь, я столько лет существовала в каком-то тумане, словно спала, а тут проснулась, очнулась и увидела, что лучше Игната нет никого. Да даже если он разок принесет простуду в дом, он же ее и вылечит. И он же... он добра в сто раз больше приносит. Ты это не мне. Ему расскажи». И родить я бы ему, наверное, тоже смогла. Да, мне 40 лет и что? По нынешним временам все возможно. Многие женщины поздно рожают. И где трое, там и четвертый не помеха. Дарья опять принялась вытирать слезы. Затем рассмеялась. Ах, Катенька, спасибо тебе. Я теперь знаю, что делать.